Глава тринадцатая. Все серьезные мысли были позабыты при нежданном появлении этой прелестной особы. Фабрицио зажил в Болонии в глубокой и безмятежной радости. Простодушная склонность весело довольствоваться тем, что наполняла его жизнь, сквозила и в его письмах герцогини, так что она даже была раздосадована. Фабрицио едва заметил это. Он только написал на циферблате своих часов сокращенными словами. «В письмах к д не писать, когда я был прилатом, когда я был духовной особой. Это ее сердит». Он купил две лошадки, которые очень ему нравились, Их запрягали в наемную коляску всякий раз, как Мариетта желала поехать с ним за город, полюбоваться одним из тех восхитительных видов, которыми так богаты окрестности Болонни. Почти каждый вечер он возил ее к водопаду Рено. На обратном пути они останавливались у радушного Кришетини, считавшего себя до некоторой степени отцом Мариетты. «Право, если это именно и есть жизнь и в кофеин, напрасно я отвергал ее, считая такую жизнь нелепой для человека сколько-нибудь значительного», — говорил себе Фабрицио. Он забывал, что сам он в кофейню заглядывал лишь за тем, чтобы почитать Конституциональ, что никто из светского общества Болонни его не знал, и поэтому никакие утехи тщеславия не примешивались к его блаженству. Когда он не бывал с Мариэттой, вы бы увидели его в обсерватории, где он слушал курс астрономии. Профессор питал к нему большую дружбу, и Фабрицу охотно давал ему по воскресеньям лошадей, чтобы он мог блеснуть со своей супругой на Корса в Монтаньоле. Ему неприятно было причинять огорчение кому-либо, даже существу, самому недостойному. Мариетта решительно не желала, чтобы он встречался со старухой. Но как-то раз, когда она была в церкви, Фабрицио явился туда. Она побагровела от злости, когда он вошел. Вот случай показать себя настоящим Дель Донга решил Фабрицио. «Сколько Мариетта зарабатывает в месяц, когда у нее есть ангажемент?» Спросил он с тем важным видом, с каким уважающий себя молодой парижанин входит на балкон театра Буф. «Пятьдесят и кью. Вы лжете, как всегда. Говорите правду, а то ей богу не получите ни сантима. Ну, ладно. В парме она в нашей трупе получала двадцать два и кью» когда мы имели несчастье познакомиться с вами. Да я зарабатывала двенадцать ЭКЮ. Правда, мы обе давали Джилети, нашему защитнику и покровителю, мы давали ему треть из того, что получали. Но почти каждый месяц Джилети делал подарки Мариэти. И подарок, который он делал, стоил не меньше двух ЭКЮ. Опять ложь. Вы, например, получали только четыре ЭКЮ. Но если вы будете добры к мариете я вам предлагаю ангажемент, как будто я им присарю Каждый месяц я буду давать 12 икю для вас лично и двадцать два для Мариэтты. Но если я увижу, что у Мариэтты глаза заплаканы, я объявлю себя банкротом. «Иш, гордец какой! Да ведь ваши щедроты нас разорят!» ответила старуха злобным тоном. — Мы потеряем связи. Когда к великому своему несчастью мы лишимся покровительства вашего сиятельства, ни одна труппа нас знать не будет. Везде уже наберут полный состав, и мы не получим ангажимента. Мы из-за вас с голоду умрем. — Иди ты да к черту! — сказал фабрицу и вышел. — Нет. К черту мне незачем идти, проклятый богохульник, а я пойду в полицию и расскажу, что вы, монсеньор Растрига, и столько же права имеете называться Джузеппе Боссе, как я. Фабрицио, уже спустившийся было на несколько ступеней, вернулся. Во-первых, полиция лучше тебя знает мое настоящее имя, но если ты вздумаешь на меня донести, если ты сделаешь эту Подлость, сказал он весьма строгим тоном, с тобой поговорит Людовика, и ты, старая корга, получишь полдюжины, а то и целых две дюжины на живых ран, и полгода проведешь в больнице, да еще без табака. Старуха побледнела и, бросившись к фабрицу, хотела поцеловать его руку. Согласна. Спасибо вам, что вы желаете позаботиться о нас с Мариэттой. Вы с виду такой добрый что я воспринимала за простака. И знаете ли, другие могут также ошибиться. Советую вам держаться поважнее. И она добавила с забавным бесстыдством. Поразмыслите над этим и за добрый совет сделайте нам подарок. Зима уже недалеко. Купите мне и Мариете по-хорошему салопу из той прекрасной английской материи, что продаются у толстого купца на площади Сан-Петроны. Любовь прелестной Мариеты давала Фабрицу все радости нежнейшей дружбы, и он невольно думал, что подобное же счастье он мог бы найти близ герцегини. «Но как право странно!» — говорил он себе иногда — Я совсем не способен на то всепоглощающее и страстное волнение, которое зовут любовью. Среди всех связей, какие по воле случая были у меня в Наваре и в Неаполе, разве мне встретилась хоть одна женщина, свидание с которой даже в первые дни было бы мне приятнее прогулки верхом на породистой или еще незнакомой мне лошади? Неужели то, что зовут любовью, опять-таки ложь? Я, конечно, люблю, но так же, как чувствую аппетит в шесть часов вечера. Неужели из такого довольно вульгарного влечения лжецы создали любовь от Элла, любовь Танкреда? Или надо считать, что я устроен иначе, чем другие люди? Неужели моя душа лишена этой страсти? Почему? Удивительная участь. В Неаполе, особенно в последнее время, Фабрицио встречал женщин, гордых своей красотой, родовитостью, поклонением знатных вздыхателей, которыми они пожертвовали ради него, и поэтому желавших властвовать над ним. Заметив такие намерения, Фабрицио весьма бесцеремонно и быстро порывал с ними. Однако, думал он, Если я когда-нибудь поддам со соблазну изведать несомненно жгучее наслаждение близости с той пленительной женщиной, что зовется герцогиней Сан-Саверина, я поступлю так же глупо, как некий недальновидный француз, зарезавший курицу, которая несла для него золотые яйца. Герцогине я обязан единственным счастьем — Какое могут дать мне нежные чувства? Моя дружба с ней — это моя жизнь. Да и чем я был без нее? Бедным изгнанником, обреченным на прозебание в полуразвалившемся замке около Навары. Помню, как в проливные осенние дожди мне по вечерам приходилось во избежании неприятных неожиданностей прикреплять раскрытый зонт над изголовьем моей кровати. Я ездил верхом на лошадях у правителя. Он терпел это из уважения к моей голубой крови, высокому моему происхождению. Но уже стал находить, что я зажился у него. Отец назначил мне содержание в 1200 франков и считал себя великим грешником за то, что кормит якобинца. Бедная матушка и сестры отказывали себе в новых платьях для того, чтобы я мог делать мелкие подарки моим любовницам. Проявлять щедрость таким путем мне было мучительно. Да и люди уже догадывались о моей нищете, а крестные молодые дворяне начали жалеть меня. Рано или поздно какой-нибудь фат выказал бы презрение к молодому неудачнику и кабинцу, ведь в глазах всех этих господ Я именно им и был. Я нанес бы или получил меткий удар шпагой, который привел бы меня в крепость Фенестрелла, или же мне вновь пришлось бы бежать в Швейцарию все с тем же пенсионом в 1200 франков. Счастьем избавления от всех этих бед я обязан герцогине, и вдобавок она чувствует ко мне ту страстную дружбу, которую, скорее, следовало бы мне питать к ней. Я вырвался из нелепого и жалкого существования, которое превратило бы меня в животное, в унылого глупца, и уже четыре года живу в большом городе. У меня превосходный экипаж, я не знаю зависти и всяких низких чувств, процветающих в провинции. Тетка моя даже слишком добра. Она журит меня, что я мало беру денег у ее банкира. Неужели я захочу навеки испортить свое чудесное положение? Неужели я захочу потерять единственного своего друга на земле? Для этого достаточно солгать прелестной женщине, равной которой нет. Сказать этой женщине, которой я чувствую самую горячую дружбу, люблю тебя. Хотя я не знаю, что такое любовь. И тогда она целыми днями будет корить меня, считая преступлением, что мне чужды восторги любви. Напротив, Мариэта не умеет заглянуть в мое сердце, ласки принимает за порывы души, думает, что я безумно влюблен и считает себя счастливейшей женщиной. На самом же деле то нежное волнение, которое, кажется, называют любовью, Я немного чувствовал только близ юный Аникен из Харчевни в Зондерсе, у бельгийской границы. Теперь мы, к глубокому сожалению своему, должны рассказать об одном из самых дурных поступков Фабрицио. Среди этой спокойной жизни жалкое тщеславие вдруг укололо его сердце, неуязвимое для любви, и завело его очень далеко. Одновременно с ним в Болонии жила знаменитая Фауста Фе, бесспорно одна из лучших певиц нашего времени и, может быть, самая своенравная из женщин. Превосходный поэт, венецианец Бурати написал о ней знаменитый сатирический сонет, который в то время был у всех на устах, от князей до последних уличных мальчишек. «Хотеть и не хотеть» Обожать и ненавидеть в один и тот же день, Быть счастливой лишь в непостоянстве, Презирать то, чему поклоняется свет, Меж тем, как свет поклоняется ей, Ты найдешь у Фаусты все эти недостатки, А также много других. Не смотри на эту змею безрассудной, Увидя ее, ты забудешь все ее причуды, А если тебе выпадет счастье услышать ее, ты забудешь самого себя, и в одно мгновение любовь совершит с тобою то же, что некогда Церцея совершила со спутниками Улиса. Это чудо красоты было в ту пору так очаровано огромными бакенбардами и дерзким высокомерием молодого графа М., что даже терпело его отвратительную ревность. Фабрицио видел графа на улицах Болонии и был возмущен видом превосходства, с которым тот горцевал на лошади снисходительно, предоставляя зрителям любоваться его изяществом. Молодой граф был очень богат и считал, что ему все дозволено, но так как его наглые замашки навлекли на него вражду, Он всегда появлялся со свитой из восьми одетых в его ливрею головорезов, выписанных им из его поместья в окрестностях Брешии. Однажды, когда Фабрицио случилось услышать Фаусту, взгляд его раза два скрестился с грозным взглядом графа. Фабрицио поразила ангельская нежность голоса знаменитой певицы. Ничего подобного он даже вообразить не мог, Ей он обязан был минутами высокого счастья, представлявшими чудесный контраст с благодушным однообразием его тогдашней жизни. Неужели это любовь, подумал он? Стремясь любопытство ради изведать это чувство, а также желая подразнить графа М? Пугавшего всех физиономией более грозной, чем любого тамбур-мажора, наш герой стал из мальчишеского озорства слишком часто прогуливаться перед дворцом Танари, который граф М. снял для Фаусты. Однажды вечером, когда Фабрицио проходил мимо дворца Танари, стараясь, чтобы Фауста его заметила, он услышал нарочито громкий хохот, которым встретили его графские головорезы, собравшиеся у ворот. Он помчался домой, захватил надежное оружие и еще раз прошелся перед дворцом. Фауста поджидала его, спрятавшись за решетчатым ставнем, и оценила эту смелость. — Граф М. — Ревновавший Фаусту ко всем на свете, больше всего стал ревновать господину Джузеппе Босси и в ярости разразился нелепыми угрозами, после чего наш герой стал каждое утро посылать ему записочки следующего содержания. Господин Джузеппе Босси уничтожает докучливых насекомых, живет в гостинице Пилигрина Виа Ларго номер 79. Граф М. Привыкший к почтению, которым он обязан был своему огромному богатству, своей голубой крови и храбрости своих тридцати слуг, не пожелал понять смысл этих писем. Совсем иные записочки Фабрицио посылал Фаусти. Граф М. окружил шпионами соперника, который, возможно, не был отвергнут. Прежде всего он узнал его настоящее имя а затем и то обстоятельство, что Фабрицио в данное время нельзя показываться в Парме. Несколько дней спустя граф М. и его головорезы, а также его великолепные лошади и Фауста отправились в парм. Фабрицио, увлекшись игрой, последовал за ними на другой же день. Напрасно добрый Людовика патетически увещевал его. Фабрицио, Послал непрошенного наставника ко всем чертям, и Людовика, сам человек весьма отважный, почувствовал к нему уважение. К тому же это путешествие сулило ему встречу с его красивой любовницей, проживавшей в Казаль-Маджоре. Благодаря усердию Людовика, господину Джузеппе Босси, Поступили в качестве слуг восемь или десять бывших солдат наполеоновских полков. Решившись на безумную затею последовать за Фаустой, Фабрицио думал так: лишь бы не иметь никаких сношений с министром полиции графом Моской из герцогиней. Тогда опасность будет грозить только мне одному. А впоследствии я скажу Джинни, что отправился на поиски любви, прекрасного чувства, которого я никогда еще не испытывал. Право, я ведь постоянно думаю о Фаусте, даже когда не вижу ее. Но что же я люблю? Ее самое или воспоминания о ее голосе? Оставив все помыслы о церковной карьере, фабрицу отрастил себе усы и огромные бакенбарды, почти столь же грозные, как у графа М. И это несколько изменило его наружность. Штаб-квартиру он устроил не в Парме, что было бы уж слишком неосторожно, а в одной из окрестных деревень, приютившихся в лесу у дороги в Саку, где была усадьба его тетки. По совету Людовика, Он назвался в деревне камердинером знатного и богатого англичанина, большого чудака и страстного любителя охоты, тратившего на нее сто тысяч франков в год, и говорил, что его хозяин скоро приедет с озера Кома, где он задержался, чтобы половить форелей. К счастью, небольшой красивый особняк, который граф М. снял для Фаусты, находился на южной окраине города как раз у дороги в Саку, и окна Фаусты выходили на ту прекрасную аллею густых деревьев, что тянется мимо высокой башни крепости. Фабрицию совсем не знали в этом пустынном квартале. Он учредил наблюдение за графом М., и однажды, когда тот вышел от прелестной певицы, дерзко появился на ее улице среди бела дня. Правда, он приехал верхом на превосходном коне и был хорошо вооружен. Немедленно под окнами Фаусты расположились со всеми контрабасами бродячие музыканты, а среди них в Италии попадаются настоящие артисты. Они сыграли прелюдию, а затем очень недурно спели кантату в честь красавицы. Фауста показалась у окна, и, конечно, без труда заметила весьма учтивого молодого человека, красовавшегося на коне посреди улицы. Он сначала ей поклонился, а затем стал бросать на нее весьма красноречивые взгляды. Несмотря на подчеркнутый английский костюм фабрицу она скоро узнала автора пылких писем, явившихся причиной ее отъезда из Болонии. «Вот удивительный человек», — подумала она, — Кажется, я влюблюсь в него. У меня есть стол Луидоров, от чего бы мне не бросить этого ужасного графа М? Ну что в нем хорошего? Ни остроумия, ни оригинальности, только и забавного, что свирепая физиономия его слуг. На другой день Фабрица узнал, что каждое утро в одиннадцать часов Фауста бывает у обедни в центре города, в той самой церкви Сан-Джованни, где находится гробница его предка, архиепископа Асканью-дель-Донго, и он осмелился появиться там. Правда, Людовик раздобыл ему великолепный парик прекрасного рыжего цвета, как шевелюра англичанина. Фабрицу написал сонет, где уподобил огненную окраску этих волос пламени, сжигавшему его сердце. Фаусте очень понравился этот сонет, который чья-то благожелательная рука положила на ее фортепиано. Мирная осада длилась неделю, но Фабрицио увидел, что, вопреки всевозможным его маневрам, он не достиг существенных успехов. Фауста отказывалась принять его. Он не знал меры в своих чудачествах. Фауста впоследствии говорила, что она боялась его. Фабрицио удерживала в парме лишь слабая надежда изведать то, что называется любовью, но он зачастую скучал. — Сударь, уедемте, — твердил ему Людовика, — честное слово, вы совсем не влюблены. Я вижу в вас ужасающий избыток хладнокровия и здравого смысла. И к тому же вы ничего не достигли. От одного уж стыда надо бежать фабрицу в порыве досады совсем было собирался уехать, но вдруг узнал, что Фауста будет петь у герцогини Сан-Саверина. Может быть, этот дивный голос все-таки воспламенит мое сердце, — подумал он и смело пробрался переодетый в этот дворец, где все так хорошо его знали.